Глава тринадцать Было около одиннадцати часов вечера, когда Дима наконец приехал домой. Серый, обшарпанный двор встретил его угрюмым молчанием, словно чужака, который сунулся не на свою территорию. И в эту самую минуту парень действительно как нельзя остро почувствовал себя здесь чужим. Москва была богата на связи и возможности, но своим настоящим домом Дима видел только Санкт-Петербург. В северной столице находилось нечто очень важное, чего не могли заменить ни деньги, ни суета, ни новые знакомства. В Питере остались его друзья. В чем-то они поменялись, но в целом... Это были все те же мальчишки, бегавшие по коридорам интерната. Сейчас они бегали точно так же, но уже по жизни. Поднявшись на пятый этаж, Дима приблизился к двери своей квартиры и на миг замер, с удивлением глядя себе под ноги. На полу вдоль порога была насыпана кирпичная крошка. Прежде Лесков подобного здесь не замечал, и увиденное насторожило его. Нет, вполне возможно, что это баловались соседские мальчишки. Гена как-то раз жаловался, что они в шутку забрасывали в почтовые ящики разного рода анонимные письма, вырезали из журналов буквы, наклеивали на бумагу и таким образом перепугали добрую половину обитателей подъезда. Возможно, впечатления от прошлого нагоняя несколько угасли, и теперь мальчишки решили возобновить свое развлечение уже в новом формате однако, открыв дверь, Дима наконец понял, что на самом деле означала кирпичная крошка на пороге. С противоположной стены с огромного плаката на Лескова смотрело какое-то многорукое индийское божество, защитник от темных сил. Запахи благовоний, ладана, каких-то засушенных растений и восковых свеч пропитали квартиру насквозь. И если прежде здесь пахло пылью и бедностью, то теперь жилище напоминало какую-то эзотерическую лавку. Ошарашенный Лесков медленно продвигался по узенькому коридору, подмечая все новые детали в интерьере. Во-первых, настенное зеркало было плотно завешено полотенцем. Во-вторых, на стенах появились какие-то жуткие африканские деревянные маски. Рядом с ними, по невероятной причине, соседствовали две иконы и распятие. На маленькой лампочке под потолком висел индийский ловец снов, а также несколько веточек можжевельника. Дима прошел на кухню и нервно провел рукой по волосам. Оказывается, в коридоре изменения не заканчивались. Вся кухня была сплошь уставлена фигурками, символами, подсвечниками с полурастаявшими свечами и почерневшими ароматическими палочками. С потолка свишалась огромная шестиконечная звезда Давида. Подоконник в комнате также был защищен кирпичной крошкой. Единственное, что осталось на кухне неизменным, это гора невымытой посуды в раковине и заплывшей жиром сковороды на плите. Также к непривычным запахам примешивался знакомый аромат невынесенного мусора. После увиденного дима уже сомневался что хочет продолжать экскурсию по собственной квартире он опасался что найдет в гостиной останки принесенного в жертву ритуального петуха или еще какого нибудь животного к счастью страхи его не подтвердились в гостиной повсюду были расставлены преимущественно православные иконы вперемешку с фигурками будды а также свечи и ароматические палочки у изголовья дивана димы красовалась внушительных размеров фигура богини Кали, которая якобы защищает от нападений злых духов. Самым родным для восприятия стала незастеленная постель Гены, в центре которой скомканное одеяло валялось рядом с бельевой майкой, трусами и любимыми спортивными штанами мужчины. «Да вы издеваетесь!» — в ярости воскликнул Лесков, — заметив среди этого натюрморта стыдливо выглядывающий краешек знакомого розового халата с кошачьими мордочками. Не нужно было числиться гением, чтобы догадаться, что в его отсутствии именно Людмила развела бурную деятельность по изгнанию нечисти из многострадальной квартиры. Интернет с лихвой восполнил пробелы в незнании матчасти, а богатое воображение женщины – дало простор творчеству и изобретательности. Так как Людмила не знала наверняка, с какой нечистью она сражается, то решила использовать все возможные методики и советы знакомых. Надо сказать, в этом она изрядно преуспела. Явившись в квартиру, нечисть испытала такой шок, что еще несколько минут стояла посреди гостиной, ошарашенно оглядываясь по сторонам. Затем, витиевато выругавшись, схватила первый попавшийся пакет и начала сваливать в него всю защитную атрибутику. С уважением нечисть отнеслась только к иконам, которые спешно переставила на полку рядом с диваном Гены. После этого, чувствуя, что вот-вот задохнется, нечисть распахнула окна и жадно вдохнула ворвавшийся свежий воздух. И снова выругалась случайно запачкавшись в кирпичной крошке. Когда жилье наконец приобрело более-менее убранный вид, уставшая нечисть поплелась в душ, где напоследок укололась воткнутые в дверной косяк иглы, а после бессил завалилась спать. Дмитрий был настолько зол, что сейчас был даже рад, что его сосед-идиот не ночует с ним под одной крышей. К счастью, не было и его подружки. Гена что-то говорил, будто собирается поехать на несколько дней к друзьям на шашлыки и, видимо, перед этим решил успеть сразиться с силами зла. Следующий день для Димы начался так же, как и все остальные. С утра он поехал на работу, где помогал с новым проектом, затем отправился на лекции. В этот раз он пришел в своей обычной одежде, поэтому среди однокурсников Снова возникли вопросы о его финансовом положении. Лескова несколько удивило то, что некоторые девушки внезапно стали уделять ему повышенное внимание. Одна из них даже позвала его после лекции выпить кофе. И, возможно, Дима бы даже согласился, если бы не звонок помощницы Брана. Инга звонила редко, но ее вежливый мягкий голосок всегда сообщал о чем-то таком, от отчего весь день Дмитрия переворачивался с ног на голову. Этот звонок не стал исключением. Девушка сообщила, что Киву просит Лескова оказать ему любезность и перенести все свои сегодняшние планы на другой день. Также Бран просил Диму постараться спустя полчаса оказаться у себя дома. Как Лесков мог успеть сделать это без телепорта, не уточнялось. Главное, что оттуда парня будет удобнее всего забрать, чтобы поехать на важную встречу с партнерами по бизнесу, которые через пару часов улетают обратно в Германию. Лесков с трудом успел к назначенному времени. Поэтому, когда он, запыхавшийся, вбежал во двор, машина Брана уже ждала его у подъезда. Водитель курил снаружи, и Дима бросился к нему. «Мне нужно пять минут, чтобы переодеться», – выпалил он забыв поприветствовать пожилого мужчину. «Думаю, ничего не случится, если Киву подождет еще немного. Или даже гребанные планеты должны вертеться в ускоренном режиме, когда ему надо». «Вы это можете спросить у него лично, Дмитрий», с улыбкой произнес старик и взглядом указал на приоткрытое окно автомобиля. «Твою мать!» – подумала Алисков, когда Бран выбрался из машины, всем своим видом давая понять, что услышал сказанное. «Не преувеличивайте свое значение, Дмитрий. Вы не планета», — произнес он, протянув парню руку в знак приветствия. «Впрочем, глядя на вас, я просто обязан согласиться подождать еще какое-то время. Вам действительно необходимо переодеться и принять душ. Надеюсь, я могу рассчитывать хотя бы на чашечку кофе?» «Вы хотите подняться ко мне?» – опешил Дима. «Сейчас?» «А это является проблемой?» Бран вопросительно вскинул брови. «Нет, просто у меня... у меня... не так, как вы привыкли. Хотя...» «Добро пожаловать!» В какой-то миг Лескову показалось, что встреча, на которую его выдернули, на самом деле не настолько срочная, как то прозвучало в диалоге с Ингой. «Будучи очень пунктуальным, Бран никогда бы не позволил себе где-то задержаться на чашечку кофе. А это означало, что времени у Киву было предостаточно. Если бы я знал, что мы никуда не торопимся, я бы не мчался, как угорелый», — с досадой добавил Дима. Затем он повернул ключ в замке и с наигранным гостеприимством распахнул перед начальником дверь. «Прошу». В ту же секунду Лесков в очередной раз поразился умению Брана контролировать свои эмоции. На лице мужчины сохранилось такое же выражение, как если бы он зашел в роскошный особняк. Ни тени презрения, ни отвращения, ни брезгливости. «Вы любите благовонию?» – сдержанно поинтересовался Киву. Да, проклятый запах индийских палочек до сих пор не выветрился чего Диме внезапно стало неловко. Не мог же он в самом деле объяснить Киву, что устроили его чокнутые соседи. «Не я», – замялся парень, немного покраснев. «Тот, с кем я снимаю квартиру». Миллионер, понимающе улыбнулся. «Главное, следите за тем, чтобы ваш костюм не пах, как индийский салон. Не всем нравится этот...» специфический аромат вы хотели кофе верно уточнил дима желая перевести тему разговора вы интересуетесь магией бран словно не услышал вопроса это вуду или что то еще извините я не очень разбираюсь в таких нюансах заметив в глазах лиго непонимания он жестом указал на засушенную куриную лапку привязанную к карнизу. Вчера Дима не обратил на нее внимания, но сегодня эта проклятая лапа издевательски выделялась на фоне светлых штор. «Мой сосед», — пробормотал Дима краснея еще больше, «располагайтесь в гостин... нет, лучше на кухне». Лесков вспомнил о неприбранной постели Геннадия, поэтому потащил начальника в единственную комнату, где сто процентов будет чисто после вчерашней уборки. Бран скромно устроился на табуретке возле стола и терпеливо дождался обещанной чашечки кофе. После чего, наконец, позволил Диме заняться своим внешним видом. Лесков как раз закончил принимать душ, когда входная дверь распахнулась, и в квартиру ввалились смеющиеся Геннадий и Людмила. Они оба были слегка подвыпившими, поэтому их голоса звучали особенно громко. А ты у меня, значит, непослушная, игриво воскликнул Гена, протягивая шипящие согласные. Ишь, смотри, покусаю. Добрано донеслось рычание и громкий женский виск, после чего раздался оглушительный хохот. «Сказать, что я с тобой сейчас сделаю!» Продолжал восклицать Геннадий. «Сказать? А?» «Может, немного позже?» Фраза, неожиданно произнесенная незнакомым мужчиной, заставила резвящихся мигом умолкнуть. Несколько секунд Гена и Люда изумленно таращились на Брана, пытаясь понять, откуда здесь взялся этот богатый незнакомец на вот им вспомнился автомобиль, стоявший у подъезда. И Людмила первая сложила два плюс два. — А вы к Димочке, да? Она вежливо улыбнулась. — Простите, мы думали, что одни здесь. — Здравствуйте, с... Добавил Гена с долей зависти, оценивая костюм Брана. — Я Гена, сосед Лескова. А это Людка, моя подруга. «Людмила, да», — заискивающе добавила женщина. бран Сдержанно представился Киву и пожал руку сначала удивленной даме, затем ее ошарашенному спутнику. «А это имя или чё?» Решил уточнить Гена, но Людмила немедленно толкнула его локтем в бок. «А что же это вам Димочка только кофе предложил?» сплеснула руками Людмила. «Я могу угостить вас? Ой, а где все наши...» Только сейчас женщина заметила, что вся защитная атрибутика, которую они так старательно расставляли всю субботу, куда-то делась. «Ой, погодите, а вы же это, наверное, экстрасенс?» воскликнула она. Но на этом разговор был прерван. На кухне появился взъерошенный Дмитрий, на ходу застегивая рубашку. «Я готов, можем ехать», — выпалил он, желая поскорее увести Бранна из квартиры. На пару секунд он выскочил из комнаты и вернулся уже с плащом гостя в руках. «Надевайте». бран медленно поставил недопитую чашку на стол, после чего надел плащ и, извинившись перед соседями Димы, последовал за Лесковым. Как только они сели в машину, Киву протянул парню свою расческу и задумчиво спросил. «Дмитрий, скажите, вы уже решили, на что планируете потратить заработанные с прошлой сделки деньги?» Лесков знал, на что их потратит, но не хотел докладывать Брану, что собирается снять на них квартиру Милане и помочь ей с проживанием. В конце концов, Киву это не касалось и Дима решил напомнить об этом. Сотрудник не обязан отчитываться перед начальством, на что тратит свою зарплату. Я могу спустить ее на кокаин и шлюх, могу проиграть в казино, вам-то какая разница? Я хотел предложить вам арендовать квартиру моего знакомого. Он живет в Лас-Вегасе, поэтому сдает по дешевке. Сейчас жилье пустует, Так что вы можете перебраться хоть сегодня. Услышав эти слова, Лесков несколько смутился. Не нужно было отвечать так резко, заранее не зная, о чем пойдет речь. Бран словно почувствовал, что Диме нужна нормальная квартира, вот только не для себя. И поэтому парень был вынужден отклонить это соблазнительное предложение. Не хотелось, чтобы Киву узнал о Милане, во всяком случае не так скоро спасибо ну может потом тихо ответил он сейчас то что я заработал мои единственные деньги, поэтому лучше я оставлю их на черный день дмитрий если вы живете в такой квартире поверьте мне этот черный день уже настал вам просто необходимо съехать оттуда я не хочу чтобы однажды на каком нибудь приеме вы сорвались и набросились на моих гостей с ножом вы действительно считаете что я на такое способен усмехнулся дима на вашем месте я сам был бы на такое способен произнес бран и так красноречиво посмотрел на лескова что тот невольно рассмеялся <смех> — Не ожидал, что вы настолько впечатлительны. — Я сам не ожидал, Дмитрий.